Глава 109 Оказалось, что в тесном пространстве багажника двухдверной Нивы невозможно не то что поднести пистолет к собственной голове, но и вообще пошевелиться. Новенького накрыла паника. Он чувствовал, что ад вот-вот его захлестнет. Начнется истерика, и его услышит похититель. Умирать было совсем не страшно. Кошмарное бормотание с водительского сиденья, к которому пленник старался не прислушиваться, вдруг прекратилось. Нива сбавила ход. Стёпа накрыла паника. Слишком долго возился. Машина остановилась. Хлопнула водительская дверь. Щелкнул замок багажника. Шварц, несмотря на свое состояние, не забыл запереть его на ключ. Новенький не разжимая руки на рукояти пистолета, попытался сделать вид, что все еще без сознания. Лежал, не шевелясь и не открывая глаз. «Не умеешь, не берись», — проскрипел Шварц и ударил его по лицу. Степа вскрикнул. Притворяться смысла больше не было. «Лазь!» Было все еще темно. Эта ночь и не думала заканчиваться. А вдруг так всегда теперь и будет?» — отрешенно подумал новенький, выкарабкиваясь из автомобиля. «Никакого больше света, никакой весны, никаких летних каникул. Только бесконечная стылая тьма, пахнущая прелыми листьями и стоптанной грязью. Для него-то все давно уже стало нескончаемой ночью. Так пусть теперь и для всех остальных тоже». Он ойкнул и недоуменно посмотрел на рукав своей грязной куртки. там, откуда ты -то взялся, тонкий надрез, быстро набрякающий кровью. Шварц опустил руку с ножом, посмотрел в пространство над левым плечом пленника и сказал: я не буду спешить. я понял. он не научится так. хорошо, хорошо. он вдруг дал сам себе пощечину. Степа впервые рассмотрел вблизи убийцу Бабы Гали, низкорослого, кривого парня, одетого в грязный кожан на два размера больше. Нос, превратившийся в кривой отросток посреди лица. Степа этого, конечно, не знал, но нос пятилетнему Шварцу, когда еще не бывшему Шварцем, раздробил молотком батя. Это был один из первых важных уроков. Клочья седых волос на неровном черепе. Вонь. Ужасная вонь. От ботинок, изо рта, из-под мышек. Изнутри. Страшнее всего были глаза. Ничего не выражающие. Как пуговицы. шли Похититель толкнул Стёпу в направлении мёртвого донца. В потёмках непонятно было, где конкретно находится река, но ориентироваться можно было... Поштыну прелых водорослей. Раков ловить, сказал вдруг Шварц. Кошку убить в мешок и в реку. Они на нее сползаются, едят. Батя научил. Кошку убить. Новенький заплакал, вспомнив Машку, последняя ниточка, связывавшая его с мамой никому ничего плохого не сделавший зверек. Она даже мух не ловила, боялась их. А мышей у них с Бабой Галей так не было. Нечего им, мышам, было есть. — Шел, чё стоишь? Лезвие ножа сверкнуло в лунном свете, на секунду пробившемся из-за затянувших неба туч. Новенький отскочил, выхватил из оставшейся в багажнике сумки ствол, и поднёс его к своему виску. Шварц недоуменно захлопал глазами. «Отдай! Нельзя! Орех! Так ничему не научишься! Я тебя сам научу!» Новенькому показалось, что он слышит приближающийся шум автомобильного мотора, но значение это уже не имело. Палец напрягся на спусковом крючке. «Наконец-то всё закончится. Как там тебя зовут?» — спокойно сказал Степа в пустоту. — Демон, не знаю, это тебе. Забери меня. Помоги пацанам. Справившийся с Шварц взревел и бросился к пленнику, подняв руку с ножом. Мать металась и визжала в его разуме, как пойманная на приманку для раков дворовая кошка.